Роланд и его друзья узнали о ментальном прыжке, а узнать они могли очень немногое от Ванея, придворного учителя, в те далекие времена, когда были молодыми. Поначалу они составляли квинтет – Роланд, Алан, Кадберт, Жами и Уоллес, сын Ваннея. Уоллес, невероятно умный, но еще более больной, вскоре умер от болезни, которую иногда называли «горе королей». Они остались четвером – образовав классический катет. ванней это прекрасно понимал, и понимание это только усугубляло его горе. Корт учил их ориентироваться по Солнцу и звездам. ванней объяснял устройство компаса, квадранта, секстанта, учил основам математики, без которой практическое использование этих инструментов было невозможным. Корт учил их сражаться. Ван Ней на примере истории, логики и по его терминологии универсальных истин, как иной раз они могли этого избежать. Корт учил их убивать, если возникнет такая необходимость. Ван Ней, хромой, с доброй, но рассеянной улыбкой, разъяснял, что насилие чаще завязывает проблемы в более тугой узел, чем разрешает. Он сравнивал насилие с большим пустующим помещением, где эхо искажает настоящие звуки. Он учил их физике. Той физике, что оставалось. Он учил химии тому, что осталось от химии. Он учил их заканчивать такие предложения, как «Это дерево похоже на...» «И когда я бегу, то чувствую себя таким же счастливым, как...» «И мы не могли не рассмеяться, потому что...» Роланд ненавидел эти упражнения, но Ван не позволял ему увиливать от них. «Твое воображение оставляет желать лучшего, Роланд», — как-то сказал он своему ученику. Роланду тогда было лет 11. «Я не могу держать его на голодном пайке. Оно станет только хуже». Он учил их семи кругам магии, отказываясь признать, что не верят в них. И Роланд подумал, что на одном из этих уроков Ван Ней и упомянул про ментальный прыжок. Полной уверенности у Роланда, конечно, не было, но он помнил, что Ван Ней говорил о секте Мэнни, людях, которые могли путешествовать между мирами. А говорил ли он про радугу Мэрлина? Роланд склонялся к тому, что да, но пусть он дважды держал в руках розовый магический кристалл, однажды юношей, второй раз мужчиной, и дважды с его помощью отправлялся в те самые путешествия, второй раз с друзьями, мгновенно преодолевая время и пространство. Кристалл не отправлял его в ментальный прыжок. Но «Ну откуда ты это знаешь?» – спросил он себя. «Как ты можешь это знать, Роланд, если находился в этом состоянии?» «Потому что Кадберт и Алан сказали бы ему об этом, вот откуда». «Ты уверен?» Ответом стало возникшее в груди странное неопределенное чувство. Негодование, ужас, ощущение, что его предали. И вдруг он осознал, что нет, совсем даже не уверен. Точно узнал лишь одно, хрустальный шар засосал его внутрь. Им повезло, что в конце концов выплюнул наружу. «Но здесь никакого шара не было». Подумал он, и вновь услышал другой голос, сухой, бесстрастный голос своего хромого, старого учителя, который так и не перестал горевать о единственном, безвременно умершем сыне. Голос этот произнес все те же слова. «Ты уверен? Стрелок, ты уверен?»